Конечно, это может объясняться и какими-то естественными причинами. Плавательные бассейны прогорали в прошлом и будут прогорать еще, но закрывать такое дело без крайней необходимости, когда оно приносит наивысшую прибыль, противоречит экономическому здравому смыслу. Это случается чрезвычайно редко. Однако именно здесь маскарад мог затрещать по швам. А закрытый бассейн вызовет меньше подозрений, чем открытый, но никем не посещаемый. Ясно, что в своих действиях паразиты старательно учитывают человеческую точку зрения. Да что там говорить? Я сам был одним из них. Значит, первое – ловушка у въезда в город. Второе – слишком мало людей в купальных костюмах. Третье – закрытый плавательный бассейн. Вывод – паразитов гораздо больше, чем кто-либо мог себе представить. Заключение. Операция «Ответный удар» планировалась, исходя из неверных оценок. Толку в ней не больше, чем в охоте на носорога с рогаткой. Контраргумент, увиденное мной невозможно. Мне живо представилось, как шеф секретной службы Мартинес со сдержанным сарказмом разносит мой доклад, не оставляя от него камня на камни. Да, видимо, чтобы убедить президента прислушаться к докладу Вопреки логичным возражениям его официальных советников, нужны доказательства посерьезнее, и добыть их необходимо прямо сейчас. Ведь даже нарушив все законы движения транспорта, я вряд ли доберусь до Вашингтона быстрее, чем за два с половиной часа. Но что же делать? Ехать в центр, смешаться с толпой, а потом заявить Мартинесу, что я, мол, уверен, почти все мужчины, встретившиеся мне на пути, носят на себе паразитов? Как я это докажу? И если уж на то пошло, как я сам в этом удостоверюсь? До тех пор, пока титанцы старательно изображают, что все как обычно, и доказательств считай, никаких нет. Разве что обилие сутулых людей и почти полное отсутствие обнаженных плеч. Мне казалось, я достаточно хорошо представляю себе, как они заполонили город. Главное тут, чтобы хватило ячеек с наездниками. При выезде из города наверняка будет еще одна ловушка. И такие же устроены на стартовых платформах. Каждый, кто отсюда уезжает, становится агентом. Каждый, кто приезжает, — новым рабом. На углу улицы я заметил газетный принт-автомат «Канзас Сити Стар». Развернулся, подъехал, вышел из машины и сунул в щель автомата десятицентовик. Несколько секунд нервного ожидания — И из автомата выползла готовая газета. «Стар», как всегда, была скучна и респектабельна. Никаких сенсаций, ни одного упоминания о чрезвычайном положении или о режиме «голая спина». Статья на первой полосе называлась «Вспышка на солнце нарушает телефонную связь», а чуть ниже шло шрифтом помельче «Солнечная активность изолирует город от внешнего мира» и огромное на три колонки цветное полустереофото Солнца с обезображенным космической цепью лицом. Неожиданное, но вполне убедительное объяснение, почему какая-нибудь Мэми Шульц, сама еще без паразита, не может дозвониться бабушке в Питтсбург. Я сунул газету под мышку, надеясь позже изучить ее поподробнее, повернулся к машине, но тут из-за угла бесшумно скользнула полицейская машина, Я остановилась поперек дороги перед самым носом моей. Полицейские машины притягивают толпы, словно магнит. Секунду назад на улице никого не было, теперь же неизвестно откуда набежали люди, и полицейский двигался в мою сторону. Рука у меня невольно дернулась к пистолету, но я сдержался, ведь почти все вокруг были в такой же степени опасны. Полисмен подошел и остановился. «Ваше водительское удостоверение?» «Более или менее вежливо». «Сию минуту», — не стал спорить я, — «оно на приборной доске в машине». Я шагнул мимо него, словно и не сомневался, что он последует за мной. На какое-то мгновение полисмен замер в нерешительности, затем все же клюнул. Я провел его между двумя машинами к своей и убедился, что он без напарника. За это отступление от человеческих обычаев паразитов можно было только поблагодарить». Но, что более важно, теперь между толпой и мной оказалась моя машина. — Вот, — сказал я, указывая внутрь, — оно прикреплено к приборной доске. Он снова на мгновение застыл, затем посмотрел, куда я показываю, и этой доли секунды мне хватило, чтобы воспользоваться отработанным недавно приемом. Я схватил его левой рукой между лопаток и сдавил изо всех сил.